Глава двадцать Часам к десяти утра оперативное отдел отделение полиции Луишем Роу уже походил на разворошённый улей. Звонили телефон, жужжали факсы и принтеры, полицейские сновали туда-сюда, Эрика и Спарк сидели в углу с Маршем и Колин Скэндл, суровые и степенные, как Матрона, сотрудницы пресс-службы полиции. Решали, кто что будет говорить на пресс-конференции. «Мое вступительное слово, затем обращение сэра Саймона», — сказал Марш. «Кажется, он просил, чтобы был телесуфлёр. Мы сможем это организовать?» «Проблем быть не должно. В ближайшие два часа мы должны подготовить окончательный вариант его выступления, отправим текст по электронной почте и его загрузят», — успокоила начальника Колин. «Ладно», — продолжал Марш. «А значит, сэр Саймон скажет, Андреа было всего 23 года, Невинная веселая девушка, вся жизнь была у нее впереди. Потом на экране за нами появляется ее фотография. Она никому не делала зла, никому не причиняла боли, и вот я, убитый горем отец, теперь стою перед вами, взывая к свидетелям этого ужасающего преступления, убийства моей дочери. Может, лучше особо тяжкого преступления? Мы же хотим, чтобы эта пресс-конференция стала открытым, доступным обращением к народу. — сердито бросила Эрика. — Так давайте обойдемся без козёнщины. Хорошо? — Пусть будет ужасающее преступление, — согласился Марш. Эрику огорчало, что пресс-конференция строится на уликах, которые, по ее мнению, были косвенными. Ей было обидно, что команда, с которой, как ей казалось, она нашла взаимопонимание, с радостью ухватилась за хлипкую версию Спаркса. Правда, приходилось признать, что непосвященного человека версия с танцевальным залом Ривалей вызывала больше доверия. Эрика проклинала себя, что по глупости в одиночку отправилась на поиски барменшей Склейварки и Айви Норрис. Ей следовало взять с собой Мосса Питерсона. Она взглянула на них. Оба сидели на телефонах, пытаясь отыскать Марка Фроста. Анализируя версию с Фростом, Эрика начала сомневаться в логичности собственных рассуждений, но как быть с ее внутренним чутьем? Оно подсказывало, что Андрея действительно была в клееварке и встречалась там с брюнетом и блондинкой. Даже если ее свидетели ненадежны, почему тогда они утверждают одно и то же? И Айви, и Кристина — люди, ведущие опасное существование по другую сторону закона. Им было бы проще сказать, что они ничего не знают. никакой андрея в глаза не видели эрика встрепенулась и вдруг осознав что к ней обращается марш старший инспектор фостер в вашем мнении должны мы упомянуть про видео тины тернер колин считает что должны что револей знаменитый старинный танцевальный зал и колин считает что столь яркое событие отложится в памяти народа а вместе с ним и наше обращение которую будет передаваться из уст в уста». В лице Эрики по-прежнему отражалось недоумение. В 1984 году в револей Тина же записала видеоролик на свою песню «Private Данса, объяснила Колин. «Вот как», — отозвалась Эрика. «Да, так будем упоминать это в обращении с демонстрацией фотозала». Эрика кивнула и пробежала глазами программу пресс-конференции. А где мы скажем, что Андрея находилась в Форест-Хилл? Ее сумочка была найдена на Лондон-Роуд. Делая заявление в прессе, лучше не распыляться. Обращение должно быть сжатым и четким. Если мы скажем, что она была в одном месте, а потом в другом, многих это приведет в замешательство. Здесь нужна последовательность, — объяснила Колин с нотками снисходительности в голосе. Механизм не знаком, спасибо. но мы делаем заявления в прессе, в том числе и с целью получения информации. А в этом тексте совершенно не упоминаются важнейшие факты, приведшие к исчезновению Андре, заметила Эрика. Не исключено, что она действительно была в том районе, о котором идет речь. Но у нас нет твердых доказательств, ни записи с камер видеонаблюдения, ни свидетелей. Убийца, вероятно, был на машине, он мог просто выбросить ее сумочку из окна автомобиля на Лондон-Роуд. Оказал Марш. «Мне известны подробности дела, которые расследую, сэр». Через час они завершили подготовку к пресс-конференции, Эрика нехотя одобрила содержание обращения, в котором про клеебарку вообще не упоминалось, а то, что Андрея, возможно, была на Лондон-Роуд, говорилось лишь вскользь. Выйдя из отдела к торговому автомату, Эрика увидела сержанта Крейна, тот покупал капучино. Все нормально, босс». Мы получили записи с автобусных видеокамер от лондонского транспорта и парочку такси, которые проезжали по Лондон-Роуд», — сообщил Крейн. Автомат запекал. Нагнувшись, Крейн забрал из него пластиковый стаканчик с кофе, сдул пену. «Дай-ка угадаю». «Ничего». Крейн глотнул кофе и покачал головой. «Но, скажу я вам, этого Марка Фроста нелегко найти. Его последнее место работы, которое нам удалось установить». Это кафе Неро на Олд Комптон стрит Но он оттуда уволился. Мобильный его тоже отключен. Продолжайте искать. Может, он уехал с Барбарой Кардашовой? Ха, еще одна версия, босс. Да, можешь записать, мрачно сказала Эрика. Она кинула в автомат несколько монет и выбрала большой стакан эспрессо.